Феликс садится на другой край тахты, закуривает и из-под лобья наблюдает за Павлом Павловичем. А тот неторопливо извлекает из своего футляра очередную серебристую трубочку, капает из нее на последний кусочек бутерброда и, закативши глаза, отправляет кусочек в рот. Он наслаждается, причмокивает, подсасывает, покачивает головой, как бы в экстазе. Павел Павлович, проглотив, наконец, продолжает. «Вот чего вы, смертные, понятнее в состоянии. Вкуса! Вкуса у вас нет! Иногда я стою в зале ресторана и наблюдаю за вами и думаю, «Боже мой, да люди ли это? Мыслящие ли это существа?» Ведь вы же не едите, Феликс Александрович. Вы же просто в рот куски кидаете. Это же у вас какой-то механический процесс, словно грубый грязный кочегар огромной лопатой свыряет в топку бездарный уголь, коим только голову разбивать. Ужасающее зрелище, уверяю вас. Вот, между прочим, один аспект нашего бессмертия, который вам, конечно, На ум не приходит. Я не знаю, какого сорта бессмертия даровано агасферу. По слухам, это желчный сухопарый старик, совершеннейший аскет. Наше бессмертие. Это бессмертие совсем иного рода. Это бессмертие олимпийцев, упивающихся нектаром. Это бессмертие. Вечно пирующих воинов волгаллы. Эликсир — это что-то поразительное. Вы можете есть все, что угодно, кроме распоследней тухлятины, которую есть вам просто не захочется. Вы можете пить любые напитки, кроме откровенных ядов, и в любых количествах, никаких катаров. Никаких гастритов, никаких заворотов кишок и прочих запоров. И при всем при этом ваша обонятельная и вкусовая система всегда в идеальном состоянии. Какие безграничные возможности для наслаждения. Какое необозримое поле для эксперимента. А вы ведь любите вкусненько поесть, Феликс Александрович. Не умеете, да, но любите. Так что нам с вами будет хорошо. Я вас кое-чему научу, век. Благодарны будете, и не один век. Феликс, да вы просто поэт бессмертия. Бессмертный бог гастрономии. Павел Павлович, оставьте этот яд, он неуместен. По сути дела, я хотел помочь вам преодолеть вашу юношескую щепетильность. Я понимаю, что у вас нет и не может быть привычки распоряжаться чужой жизнью. Это не в обычаях общества. А может быть, вы просто боитесь рисковать? Так ведь риска никакого нет. Пусть он сколько угодно кричит о шпагах. Никаких шпаг ему не будет. Будут либо две пилюльки, либо два шприца. Магистр обожает шприцы, либо русская рулетка, а тогда все упирается в чистую технику, в ловкость рук, этим буду заниматься я, как старший, и успех я вам гарантирую».